Несколько позже, возле школьной доски почета, на которой вывешены портреты знаменитых учеников Керин. «А где же твой портрет?» Обернувшись ко мне, недоуменно спрашивает у меня сынок. Смотрю на доску, еще обегая ее глазами. «Да, нету. Лихий Рин висит, а меня нету». «Не знаю», отвечаю я он, не пожимая плечами. «Может, мыши съели?» «Какие мыши?» Не понимает сынок моего юмора. Ведь директор школы обещал, что его повесят. Я опять пожимаю плечами, в этот раз молча. Мало ли кто кому чего обещал. Как же так? Обижается Онни, поняв, что я пролетел. Пообещать и не сделать? Разве директор не должен держать свое слово? Дочка, прекрати, говорит мама, наклонившись к ней и не сильно дернув снизу за рукав. Посмотри, на нас все смотрят и снимают. Ну да, бросаю я несколько взглядов по сторонам. Смотрят и снимают. Похоже, хотят снять мою кислую физиономию и выложить в сеть. Хотят запечатлеть проявление искренних чувств. Вампиры фотоаппаратные. Широко улыбаюсь маме и Онни, обращаясь к ним. Пойдемте занимать места, предлагаю я. Скоро начнется торжественная часть. Спустя примерно час: Судя по времени, скоро моя очередь. Сидим с семьей на последнем ряду зала в правом углу. Юнес сказала, что посадили так, чтобы решить проблему с телохранителями. Родственников, пришедших посмотреть на своих чат, получающих диплом об образовании, пришло много, а зал не резиновый. Короче, мои security 45 минут стоят на ногах сзади за моей спиной. Но это не страшно. В зал пустили со мной только двоих. Они неспешно меняются по ходу процесса. Процесс сам по себе простой. На сцене четверо старших преподавателей берут со столиков заранее сложенные по порядку документы и вручают их поднявшимся на сцену ученикам. Ученики поднимаются на сцену по четверо, Очередных приглашает Дон Хё, стоя за трибуной, с которой директор Согю произнес небольшую речь, начиная торжественное мероприятие. Сам он, закончив говорить, перешел за стол на правом краю сцены, где сидит вместе с несколькими членами Совета Попечителей, хлопая и наблюдая за происходящим. Похоже, что процесс отлажен, поскольку повторяется каждый год. Идея запускать на сцену и вручать дипломы сразу четверым – Вообще отлично. От нечего делать, я прикинул в уме, сколько бы пришлось потратить времени, если бы вызывали по одному. За три часа бы не управились. А так меньше, чем за час уложимся. И народ хлопать не устанет. А то первые получат все аплодисменты, а остальным достанутся лишь разговоры и шум в зале. Люди устанут. Три часа сидеть, не всякий высидит. Не говоря уж про то, чтобы с энтузиазмом бить в ладоши. Но все равно, первыми пошли отличники, получив самые горячие аплодисменты. Потом пошли школьники с результатами пониже, ну и аплодисменты им, соответственно, пожиже. Интересно, мне вообще хлопать будут? Вроде бы да, положено, как и всем. Но с чем поздравлять? Со справкой? А стоит ли с этим поздравлять? Похоже, я поставлю присутствующих в неудобное положение. Своих я предупредил, чтобы не хлопали. Посмотрим, как народ решит эту шараду. Для получения справки о том, что она прослушала курс старшего класса старшей школы, приглашается ученица Пак Юн Ми. Запнувшись на третьем слове, Дон Хё, до этого приглашавший всех получить дипломы, зовет меня на сцену за моей бумажкой. Поднимаюсь на немного затекшие после длительного сидения ноги и еду. Зал, услышав про справку, Выдыхает и разом оборачивается ко мне. В тишине я двигаюсь по проходу. Никто не хлопает, все неотрывно смотрят, следя за мной. А я вот всем хлопал, хотя мог бы просто сидеть. Нет, правда кто-то хлопнул пару раз, видно автоматом, но не получив поддержки умолк. Только репортеры, допущенные школой для съемок, бешено клацают затворами своих фотоаппаратов и моргают вспышками. Придерживая руками по бокам юбку, как положено приличной девушке, поднимаюсь по боковой лесенке на сцену и чуть торможу, не понимая, кому из четырех преподавателей мне идти. «Юнми, я вручу тебе твой документ», — говорит Дон Хё, выходя из-за трибуны. «Мне часто удается вручать подобные документы». «На моей памяти в Кирин такое, первый раз». В зале раздаются хмыканья и смешки. «Вот, пожалуйста». Говорит он, протягивая мне бумажный лист размера А4. Твоя справка. Спасибо, господин Дон Хё. Благодарю я его, беря справку. И распишись, вот тут. Повернувшись к залу лицом, наклоняюсь, чтобы поставить подпись в журнале, который держит Дон Хё. Неожиданно, сквозь продолжающие сверкать фотовспышки, какой-то дрожащий красный свет начинает попадать мне прямо в глаза. Еще больше прищуриваюсь, Выцеливаю место на листе и ставлю подпись. «Юнми, не хочешь ничего сказать?» спрашивает дэнхё забирая и закрывая журнал. Задумываюсь. Зал ждет. Похоже, извинений перед школой и директором. А зачем они сняли мой портрет с доски почета? «Спасибо, господин Дон говорю я, наклоняя голову в его сторону. «И... удачи!» «Ах...» Выдыхает зал, видно никак не ожидавший подобной развязки. Иду к лестнице и аккуратно ослепляемый вспышками фотоаппаратов и красной лампой, продолжающей светить в глаза, спускаюсь, придерживая по бокам юбку. Под взглядами всего зала иду к своему месту, но дойти не успеваю. Внезапно, где-то на половине дороги, стопотом, словно два носорога, на меня набегают два моих телохранителя. Один хватает меня в охапку и прижимает к своей груди, загораживая спиною от чего-то, и я перестаю что-то видеть. Зал опять дружно ахает. Чуть позже. В зале шум, крики, вскочившие на ноги люди. Вломившись в дверь, остальные телохранители, окружив и закрыв собою клиентку, выносят Юнми на руках наружу. Вывалившись в фойе, охрана останавливается перед президентом Санхеном, стоящим с букетом роз в руках и с отвисшей челюстью. Кроме президента, Фэйе присутствуют в полном составе группы из его агентства «Бэнк Бэнк», «Старс Джуниор» и «Корона». Все с цветами в руках и тоже с отвисшими челюстями. «Что случилось?» – восклицает Сэн подобрав челюсть и поборов немоту. «Ей светили в глаза лазером», – коротко сообщает старшей группы. Президент соображает ровно две секунды, о чем идет речь. Юнми, подскакивает онк, поставленный на ноги девушке, ты меня видишь? Вижу, ошарашенно произносит, взлохмаченная с обалделым взглядом Юнми. А что случилось с обонин? Глаза не режет, не болят, не отвечая ей на вопрос, допытывается Санхен. Не знаю, неуверенно отвечает та. Немедленно, в машину и в больницу, отбрасывая букет в сторону, приказывает Санхюн старшему охраной. Понял! Отвечает тот и отдает приказание своим подчиненным. В этот момент из зала выбегают страшно перепуганные мама и сынок. Через минуту в фойе остаются брошенные на радость и растерзание школьникам и их родителям бэнк, -бэнк Старс Джуниор и Корона с букетами в руках, пришедшие поздравить участницу своего агентства с окончанием школы. Место действия. Большая клиническая больница, куда привезли Юнми. Время действия – примерно через полчаса после происшествия в школе. «Глазное дно в обоих глазах в полном порядке», – констатирует врач, кладя на столик с инструментами лупу и зеркальце, которыми он пользовался при осмотре. «Коагулянтных изменений не обнаружено». «Фух!» – облегченно выдыхаю я про себя. «Фух!» «Коагулянтные изменения – это следы от лазерного луча». А поскольку такой луч есть концентрированная в пучок энергия, то место, куда он попадает, нагревается. А глаз состоит из белка, который сворачивается при температуре чуть выше 40 градусов Цельсия. Когда лазерный луч проникает в глаз, то всякие трубочки и колбочки, находящиеся на глазном дне, от нагрева свариваются, как белок в вареном яйце, и, понятно, перестают работать. Человек в результате перестает видеть часть изображения, попадающего через зрачок на глазное дно. А еще в глазу есть область четкого зрения. Если лазер попадет в нее и сварит, то это сразу зрению капец. Человек будет видеть все вокруг себя, как в воде без маски для плавания. Все это мне рассказала по дороге в больницу Юне. Образование у нее хорошее, знает вещи, о которых я даже не задумывался по причине их ненадобности. Из всего, что требует вмешательства, я вижу только легкое воспаление роговицы. Это лечится закапыванием в глаза капель в течение двух недель. Можно еще назначить амбулаторно-электрофорез. Доктор смотрит на меня и, видимо, поняв, что я не понимаю, что это такое, поясняет. Это такие ванночки с раствором лекарства, которые надеваются на глаза. Потом на них подается слабый электрический ток. Сидишь в них 10 минут. Ток улучшает перенос лекарства в ткани глаза. «Доктор!» Подавшись вперед и схватив его за руку, восклицаю я. назначьте мне ванночки, пожалуйста!» Доктор секунды две удивленно смотрит на меня. «Испугалась?» С понимающим выражением спрашивает он. «Испугалась? Что значит «испугалась»?» «Да я, грубо говоря, реально пересрал от осознания ситуации, пока ехали в больницу». Слово «испугалась»? не передает и процента тех ощущений, которые я пережил в машине. Особенно после лекции Йоне. Как же так, думал я. Только все стало налаживаться и ослепнуть. Что же это творится-то такое? Просто какой-то обздец, а не жизнь. Чтобы не ехать просто так и хоть что-то сделать для себя, до попадания в руки врача, занялся программированием мира на удачный исход, самовнушением. «Все будет хорошо. У меня самые прекрасные, самые зоркие, самые здоровые, самые красивые глаза во всем мире», – твердил я про себя, стараясь искренне в это верить и одновременно посылая в свои глаза лучи добра, то есть пытаясь почувствовать в них тепло. Когда доехали и нужно было вылезать, вроде бы даже почувствовал это тепло, хотя аутотренингом я уже давно не занимался. «Может, сработало» а скорее просто повезло. «Да, доктор», – киваю я, – «испугалась». «Глаза это не шутки». «Не бойся, в целом у тебя все в порядке», – отвечает мне врач. «Поделаешь электрофорез, все станет вообще хорошо. Последнее время ощущения в глазах песка, рези есть?» «Есть», – признаюсь я и объясняю. «Я мало сплю. Думаю, что это из-за этого». «Глазам нужно давать отдыхать, как и всякой другой части тела», нравоучительно произносит доктор. «Перенапряжение ни к чему хорошему не приводит». «У меня такой образ жизни, уважаемый врач», – говорю я. «Много работы». Врач понимающе кивает. «Еще раздражение глаз у женщин бывает от косметики», – говорит он, «не став предлагать мне крамольное поменьше работать». «Обрати внимание на то, какой косметикой ты пользуешься». Спасибо, доктор. Благодарю я и кланяюсь, не вставая со стула. Электрофорез, первый сеанс, можно сделать прямо сейчас, предлагают мне. Тебе сразу станет легче. Спасибо, снова благодарю я и соглашаюсь. Конечно, давайте сделаем, если есть такая возможность. Глаза это не шутки. Врач кивает с довольным видом, видимо от того, что его пациент проникся и поэтому будет серьезно относиться к назначенному лечению. «Сейчас я тебе выпишу рецепты на лекарства и направление на физиотерапию», – придвигая к себе клавиатуру компьютера, обещает он. Позже. Юнми, в сопровождении мамы, Сунок, Санхёна, Юне и охраны, выходит в холл больницы, собираясь ехать домой. Файе встречает ее и сопровождающих вспышками фотоаппаратов нескольких репортеров. «Черт!» – думаю я, быстро прячась за спину охранника – Фотовспышки. Зрение им не портят. Нужно купить кепку с длинным козырьком и очки с темными стеклами. Срочно!